Дурочки. Дяками в сын семинарист, приехавший в село к родителям на каникулы, проснулся однажды в тёмную жаркую ночь от жёсткого телесного возбуждения и, полежав, располил себя ещё больше воображением. Днём, перед обедом, подсматривал с прибрежного вознека над заводью речки, как приходили туда с работы девки, избрасывая вспотных белых тел через голубые рубашки, с шумом и хохотом, задирая лица, выгибая спины, кидались в горячо блестящую воду.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 Диаконица, сам батюшка и весь его дом, вся семья, лавочник и урядник с женой, все знали, от кого этот мальчик. И семинарист, приезжая на каникулы, и видеть не мог его от злобного стыда за свое прошлое. Сжил с дурочкой. Когда он кончил курс, блестяще, как всем рассказывал Диакон, и опять приехал к родителям на лето перед поступлением в академию, они в первый же праздник позвали к чаю гостей, чтобы погордиться перед ними будущим академиком.